Глава 38. Послевоенное восстановление и развитие СССР. 1945-1952 года. С окончанием Великой Отечественной войны советский народ получил возможность приступить к мирному созидательному труду. Предстояло возродить сотни разрушенных городов и поселков, восстановить железные дороги и промышленные предприятия, поднять материальный уровень жизни людей. Основные приоритеты и направления развития страны определялись, как и в предвоенные годы, народно-хозяйственными пятилетними планами. Стратегическую задачу развития общества партийное государственное руководство страны видело в построении социалистического общества. Социально-экономическое развитие. Переход к мировому строительству. Перестройка экономики на рельсы мирного развития осуществлялась в сложных условиях. Война принесла многочисленные людские жертвы. Около 27 миллионов человек погибли в боях за родину и в фашистском плену. Умерли от голода и болезней. Военные действия на территории страны нанесли огромный ущерб народному хозяйству. Страна потеряла около 30% национального богатства. В конце мая 1945 года Государственный комитет обороны постановил перевести часть оборонных предприятий на выпуск товаров для населения. Несколько позднее был принят закон о демобилизации 13 возрастов личного состава армии. Эти постановления ознаменовали начавшийся переход Советского Союза к мирному строительству. Произошли изменения в структуре государственных органов и формах руководства народным хозяйством. В сентябре 1945 года был упразднен ГКО. Все функции по управлению страной сосредоточились в руках Совета народных комиссаров. В марте 1946 года преобразован в Совет министров СССР. В соответствии с задачами мирного времени была проведена реорганизация некоторых военных наркоматов. На их базе создавались новые – наркомат машиностроения и приборостроения на базе наркомата минометного вооружения и другие. Были осуществлены меры, направленные на возобновление нормального режима труда на предприятиях и в учреждениях. Отменялись обязательные сверхурочные работы, восстанавливались восьмичасовой рабочий день и ежегодный оплачиваемый отпуск. Был пересмотрен государственный бюджет на третий и четвёртый кварталы 1945 года и на 1946. Сокращались ассигнования на военные нужды и увеличивались расходы на развитие гражданских отраслей экономики. В августе 1945 года Госплан СССР получил задание подготовить проект плана восстановления и развития народного хозяйства. Перестройка народного хозяйства и общественной жизни, применительно к условиям мирного времени, завершилась в основном в 1946 году. В марте 1946-го Верховный Совет СССР утвердил план восстановления и развития народного хозяйства на 1946 1950 годы. В нем были определены пути возрождения и дальнейшего развития экономики. Основная задача пятилетнего плана заключалась в том, чтобы восстановить районы страны, подвергшиеся оккупации, достичь довоенного уровня развития промышленности и сельского хозяйства, и затем превзойти их. План предусматривал первоочередное развитие отраслей тяжелой и оборонной промышленности. Сюда направлялись значительные финансовые средства, материальные и трудовые ресурсы. Намечались освоение новых угольных районов, расширение металлургической базы на востоке страны. Одним из условий выполнения плановых заданий выдвигалось максимальное использование достижений научно-технического прогресса. Восстановление и развитие промышленности 1946 год явился наиболее трудным в послевоенном развитии промышленности. Для переключения предприятий на выпуск гражданской продукции менялась технология производства, создавалось новое оборудование, велась переподготовка кадров. В соответствии с пятилетним планом развернулись восстановительные работы на Украине, в Беларуси и Молдавии. Возрождалась угольная промышленность Донбасса. Была восстановлена запорожь-сталь. Вступила в строй днепрогаз одновременно вело строительство новых и реконструкция действующих заводов и фабрик. За пятилетие было восстановлено и вновь сооружено свыше 6 тысяч промышленных предприятий. Особенно большое внимание уделялось развитию металлургии, машиностроения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. Были заложены основы атомной энергетики и радиоэлектронной промышленности. Новые гиганты индустрии возникли на Урале, в Сибири, в Республике Закавказья и Средней Азии. Вступил в строй первый в стране дальний газопровод «Саратов-Москва». Начали действовать Рыбинская и Сухумская гидроэлектростанции. Предприятия оснащались новой технологией. Увеличивалась механизация трудоемких процессов в черной металлургии и угольной промышленности. Продолжалась электрификация производства. Электровооруженность труда в промышленности к концу пятилетки в полтора раза превзошла уровень 1940 года. Большой объем индустриальных работ был осуществлен в республиках и областях, включенных в состав СССР накануне Второй мировой войны. В западных областях Украины, в республиках Прибалтики были созданы новые промышленные отрасли, в частности газовая и автомобильная, металлообрабатывающая и электротехническая. Торфяная промышленность и электроэнергетика получили развитие в Западной Белоруссии. Работы по восстановлению промышленности были в основном завершены в 1948 году. Но на отдельных предприятиях металлургии они продолжались еще и в начале 50-х. Массовый производственный героизм советских людей, выразившийся в многочисленных трудовых починках, способствовал успешному выполнению плановых заданий. К концу пятилетки уровень промышленного производства на 73% превысил довоенный. Однако приоритетное развитие тяжелой индустрии, перераспределение в ее пользу средств из легкой и пищевой отраслей, привели к дальнейшей деформации структуры промышленности в сторону увеличения производства продукции группы А. Восстановление промышленности и транспорта, а новое индустриальное строительство привели к росту численности рабочего класса. Только за годы четвертой пятилетки ряды рабочих увеличились на 11 миллионов человек. Трудности развития сельского хозяйства Война тяжело отразилась на состоянии сельского хозяйства. Сократились пассивные площади, ухудшилась обработка полей. Почти на треть уменьшилось число трудоспособного населения. На протяжении нескольких лет на село почти не поставлялась новая техника. Положение дел в агросекторе экономики осложнилось тем, что в 1946 году сильная засуха охватила Украину, Молдавию, правобережные районы Нижнего Поволжья, Северный Кавказ, Центральные Черноземные области. В 1947-1948 годах только в РСФСР от голода и связанных с ним болезней умерли около 1 миллиона человек. В феврале 1947 года пленум ЦК ВКПБ рассмотрел вопрос о мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период. Главными путями его подъема были определены обеспечение села тракторами, сельскохозяйственными машинами и удобрениями, повышение культуры земледелия. Обращалось внимание на необходимость улучшения руководства агросферы и экономики. Для осуществления намеченного плана был увеличен выпуск сельскохозяйственной техники, велись работы по электрификации села. Принимались чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. На рубеже 40-х-50-х годов было проведено укрупнение мелких колхозов. В течение нескольких лет их число уменьшилось с 255 до 94 тысяч. Новые коллективные хозяйства создавались в западных областях Белоруссии и Украины, в республиках Прибалтики, в правобережной Молдавии. Коллективизация проводилась насильственными методами, сопровождалась репрессиями и депортациями населения. Только из Литвы были выселены в мае-июле и 1948 года свыше 19 19,3 тысяч крестьянских семей общей численностью около 70 тысяч человек. Увеличение производства и поставок техники селу, меры по организационной перестройке колхозов не изменили тяжелого состояния в агросфере. Заготовки зерна в 1950 году составили 32,3 миллиона тонн против 36,4 миллионов в 1940 году. Вся производственная деятельность колхозов и совхозов находилась под контролем партийных и государственных органов власти. Периодически повышались размеры налогов на сельскохозяйственные предприятия, что вело к их объединению. Были ужесточены меры в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств, увеличивались поборы с приусадебных участков. Социально-экономическое положение в начале 50-х годов Экономика в начале 50-х годов развивалась на основе сложившихся в предшествующий период тенденций. В первой пятилетке, как и прежде, первостепенное внимание уделялось тяжелой и особенно оборонной индустрии. Выпуск предметов народного потребления значительно отставал от плановых заданий и нужд населения. Сельское хозяйство, как и прежде, не удовлетворяло потребности легкой и пищевой промышленности в сырье. На рубеже 40-х-50-х годов усилилась централизация управления промышленностью, укрупнялись министерства, создавались новые ведомства. Это вело к росту управленческого аппарата, его отрыву от производства. Принимались меры по улучшению условий жизни населения. В течение четвертой пятилетки несколько раз снижались цены на товары массового потребления. В 1947 году была отменена карточная система на продовольственные товары. В целях преодоления финансовых трудностей была проведена денежная реформа. С ее помощью предполагалось изъятие из обращения фальшивые деньги, получившие распространение в годы войны на оккупированных территориях. В обращение вводились новые деньги. Находившиеся у населения старые деньги обменивались в соотношении 10 к 1. На практике реформа привела к изъятию у граждан наличных средств. Были возрождены из руины пепла, разрушенные в годы войны города и села, увеличивались масштабы жилищного и культурно-бытового строительства однако темпы строительных работ отставали от масштабов роста городского населения. В начале 50-х годов нехватка жилья превратилась в острую жилищную проблему. В 1952 году была опубликована работа Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В ней глава государства пытался теоретически обосновать принципы, проводимой в стране экономической политики. Речь шла о приоритете развития тяжелой промышленности, о необходимости свертывания кооперативно-колхозной собственности путем ее превращения в государственную, о сокращении сферы товарного обращения. Соблюдение этих принципов, по мнению Сталина, должно было обеспечить высокие темпы роста народного хозяйства в СССР. Общественно-политическая жизнь страны. Советское общество после войны. Завершение Великой Отечественной войны оказало значительное влияние на общественно-политическое развитие общества. В течение трех с половиной лет из армии были демобилизированы и возвращены к мирной жизни около 8,5 миллионов бывших воинов. На родину вернулись свыше 4 миллионов репатриантов, военнопленные, угнанные в неволю жителей оккупированных районов, часть эмигрантов. Перенеся неимоверные тяготы военного времени, население ожидало улучшения условий труда и быта, положительных перемен в обществе, смягчения политического режима. Как и в прежние годы, у большинства эти надежды были связаны с именем Сталина. По окончании войны Сталин был освобожден от обязанностей Наркома обороны, но сохранил за собой пост председателя Совнаркома. Он продолжал оставаться членом Политбюро и Огорбюро ЦК ВКПБ. Возросший за годы войны авторитет Сталина поддерживался всей системой административно-бюрократического и идеологического аппарата. В 1946-1947 годах по поручению Сталина велась разработка проектов новой Конституции СССР и программы ВКПБ. Конституционный проект предусматривал некоторое развитие демократических начал в жизни общества, так одновременно с признанием государственной формы собственности в качестве господствующей допускало существование мелкого крестьянского хозяйства, основанного на личном труде. В процессе обсуждения проекта Конституции в республиканских партиях и колхозных структурах были высказаны положения о децентрализации экономической жизни, высказывались предположения расширить хозяйственную самостоятельность местных управленческих организаций. Проект программы ВКПБ предлагалось дополнить положением об окончании сроков выбранной партийной работы и тому подобное. Однако все предложения были отклонены. А вслед за тем прекратилась работа над проектами документов. Ожиданиям населения на перемены к лучшему не суждено было сбыться. Вскоре после окончания войны руководство страны приняло меры по ужесточению внутриполитического курса. Укрепление административно-командной системы Решение задач восстановительного периода осуществлялось в условиях сложившейся в предшествующие годы командно-бюрократической системы. Разработка всех законодательных актов и постановлений, формально утверждаемых затем Верховным Советом СССР, велась в высших партийных инстанциях. Руководство всеми сферами жизни общества сосредоточилось в секретариате ЦК партии. Здесь определялись планы деятельности Верховного Совета, рассматривались кандидатуры на должность министров и их заместителей, утверждался высший командный состав Вооруженных сил СССР. Большинство вопросов хозяйственного строительства рассматривалось на партийных хозяйственных активах. Постановление ЦК ВКПБ обязывали первичные партийные организации контролировать работу администрации промышленных предприятий и колхозов, вскрывать ошибки и промахи хозяйственных руководителей. С целью обеспечения производства рабочей силой были приняты несколько указов об ответственности лиц, уклоняющихся от трудовой деятельности. Указники подлежали депортации. Местом для их нового поселения и работы были выбраны Кемеровская и Омская области, Красноярский край. Административно-карательные меры по отношению к колхозникам, не выработавшим обязательного минимума трудодней и к городским тунеядцам, не могли улучшить положение дел в экономике. Политика репрессий Трудности послевоенного и экономического развития, проявлявшиеся в тяжелом состоянии сельского хозяйства, в бытовых лишениях населения требовали разработки путей выхода из создавшуюся положения. Однако внимание руководителей государства направлялось не столько на выработку эффективных мер по подъему экономики, сколько на поиски конкретных виновников ее неудовлетворительного развития. Так срывы в производстве авиационной техники объяснялись вредительством со стороны руководства отрасли. В 1946 году на заседании Политбюро ЦК ВКПБ специально рассматривалось дело этих вредителей – дело Шахурина, Новикова и других. На рубеже 40-х-50-х годов руководители Политбюро обсуждали дела лиц, якобы занимавшихся вредительством в автомобилестроении в системе московского здравоохранения. Продолжалась фабрикация дел врагов народа. В 1949 году руководители Ленинградской партийной организации были обвинены в создании антипартийной группы и проведении вредительской работы. Обвиняемыми являлись партийные деятели, советские и государственные работники. Среди них находились Кузнецов, секретарь ЦК ВКПБ, Родионов, председатель Совета министров РСФСР и другие. Одновременно было сфабриковано обвинение против Вознесенского, председателя Госплана СССР, крупного ученого-экономиста. Он обвинялся в неудовлетворительном руководстве Госпланом в антигосударственных и антипартийных поступках. Организаторы, несуществовавшей антипартийной группировки, были приговорены к расстрелу. Несколько человек – длительным сроком лишения свободы. Было возбуждено судебное дело о якобы действующей в Грузии Мингрельской националистической организации, ставившей целью ликвидацию советской власти в республике. На основании сфальсифицированных материалов были репрессированы ряд партийных работников и тысячи граждан. В 1952 году было сфабриковано так называемое «дело врачей». Группа крупных специалистов-медиков, обслуживавших виды государственных деятелей, была обвинена в причастности к шпионской организации и намерении совершить террористические акты против руководителей страны. Тяжелое состояние послевоенной экономики, чрезмерная централизация хозяйственного руководства вызывали глубокие беспокойства у многих советских людей. В ЦК партии поступали тысячи писем от отдельных граждан с сообщениями о злоупотреблениях местных властей, с предложениями об улучшении дел в сельском хозяйстве. Делались попытки противодействия внутриполитическому курсу. Так в Воронеже была создана нелегальная молодежная организация. Ее участники, обеспокоенные экономическим положением страны, пришли к выводу о необходимости изменения хозяйственной политики. Организация, насчитывавшая несколько десятков человек, была раскрыта. Ее руководители преданы суду. В условиях административно-командной системы возникало глубокое противоречие между необходимостью изменений в социально-политической и экономической сферах и неспособностью государственного аппарата осознать и осуществить эти изменения. Внешняя политика. Изменения на международной арене. Внешнеполитическая деятельность советского государства во второй половине 40-х годов совершалась в обстановке глубоких перемен на международной арене. Победа в Отечественной войне повысила авторитет СССР. В 1945 году он имел дипломатические отношения с 52 государствами. Советский Союз принимал активное участие в решении важнейших международных вопросов и прежде всего в урегулировании послевоенного положения в Европе. В семи странах Центральной и Восточной Европы к власти пришли левые демократические силы. Созданные в них новые правительства возглавили представители коммунистических и рабочих партий. Руководители Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши, Югославии и Чехословакии провели в своих странах аграрные реформы, национализацию крупной промышленности, банков и транспорта. Сложившаяся политическая организация общества получила название народной демократии. Она рассматривалась как одна из форм пролетарской диктатуры. В 1947 году на совещании представителей девяти коммунистических партий стран Восточной Европы было создано Коммунистическое информационное бюро. На него возлагалась координация действий Компартии государств народной демократии, которые стали называть себя социалистическими. В документах совещания был сформулирован тезис о разделении мира на два лагеря «империалистический и демократический, антиимпериалистический». Положение двух лагерях, о противостоянии на мировой арене двух социальных систем лежало в основе внешнеполитических взглядов партийно-государственного руководства СССР. Эти взгляды нашли отражение в частности в работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В работе содержался также вывод о неизбежности войн в мире до тех пор, пока существует империализм. Между СССР и странами Восточной Европы были заключены договоры о дружбе и взаимной помощи. Идентичные договоры связали Советский Союз с ГДР, созданной на территории Восточной Германии, Корейской Народно-Демократической Республикой КНДР и Китайской Народной Республикой КНР. Соглашение с Китаем предусматривало оказание ему кредита в размере 300 миллионов долларов, подтверждало справа СССР и Китая на пользование бывшей КВЖД. Страны достигли договоренности о совместных действиях в случае агрессии со стороны какого-либо из государств. Были установлены дипломатические отношения с государствами, получившими независимость в результате развернувшейся в них национально-освободительной борьбы. Начало Холодной войны С окончанием Отечественной войны произошли изменения во взаимоотношениях СССР с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции – «Холодная война» – такое название получил внешнеполитический курс, проводимый обеими сторонами в отношении друг друга в период второй половины 40-х – начале 90-х годов. Он характеризовался прежде всего враждебными политическими акциями сторон. Для решения международных проблем использовались силовые приемы. Министрами иностранных дел СССР начального периода Холодной войны были Молотов, а с 1949 года – Вышинский. Конфронтация сторон отчетливо проявлялась в 1947 году в связи с выдвинутым США планом Маршала. Разработанная госсекретарем США Маршалом программа предусматривала оказание экономической помощи европейским странам, пострадавшим в годы Второй мировой войны. Для участия в конференции по этому поводу были приглашены СССР и страны народной демократии. Советское правительство расценило план Маршалла как оружие антисоветской политики и отказалось от участия в конференции. По его настоянию об отказе участвовать в плане Маршала заявили и приглашенные на конференции страны Восточной Европы. Одной из форм проявления холодной войны стало формирование политических и военно-политических блоков. В 1949 году был создан Североатлантический союз НАТО. В его состав вошли США, Канада и несколько государств Западной Европы. Спустя два года состоялось подписание военно-политического союза между США, Австралией и Новой Зеландией. Образование этих блоков способствовало укреплению позиций США в разных регионах мира. В условиях ужесточения конфронтации во взаимоотношениях бывших союзников Советский Союз проводил работу против пропаганды новой войны. Основной ареной его деятельности стала Организация Объединенных Наций. Эта международная организация была создана в 1945 году. Она объединила 51 государство. Своей целью она ставила укрепление мира и безопасности и развитие сотрудничества между государствами. На сессиях ООН советские представители выступали с предложениями о сокращении обычных видов вооружения и запрещении атомного оружия, о выводе иностранных войск с территорий чужих государств. Все эти предложения, как правило, блокировались представителями США и их союзниками. В одностороннем порядке СССР вывел войска с территории нескольких государств, куда они были введены в военные годы. Представители советских общественных организаций активно участвовали в движении сторонников мира, организационно оформившемся в конце 40-х годов. Свыше 115 миллионов граждан страны поставили свои подписи под принятым постоянным Комитетом Всемирного Конгресса сторонников мира с возванием. В нем содержались требования запрещения атомного оружия и установления международного контроля за выполнением этого решения. Наибольшая острота конфронтации бывших союзников достигла на рубеже 40-х-50-х годов в связи с Корейской войной. В 1950 году руководство Корейской Народно-Демократической Республики сделало попытку объединить под своим началом два корейских государства. По мнению советских руководителей, это объединение могло усилить позиции антиимпериалистического лагеря в этом регионе Азии. В период подготовки к войне и в ходе военных действий правительство СССР оказывало финансовую, военную и техническую помощь Северной Корее. Руководство КНР по настоянию Сталина направило в Северную Корею несколько воинских дивизий для участия в боевых операциях. Война была прекращена лишь в 1953 году, после длительных дипломатических переговоров. СССР и страны Восточной Европы Одним из ведущих направлений внешней политики в послевоенные годы являлось установление дружественных взаимоотношений с государствами Восточной Европы. Советская дипломатия оказывала помощь Болгарии, Венгрии и Румынии при подготовке мирных договоров с ними. В соответствии с торговыми соглашениями Советский Союз поставлял восточноевропейским государствам на льготных условиях зерно, сырье для промышленности, удобрения для сельского хозяйства. В 1949 году в целях расширения экономического сотрудничества и торговли между странами была создана межправительственная экономическая организация — Совет экономической взаимопомощи. В его состав вошли Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, а с 1949 года ГДР. Место пребывания секретариата ССФ являлась Москва. Одной из причин создания ССФ был бойкот странами Запада торговых отношений с СССР и государствами Восточной Европы. Основные направления взаимоотношений между СССР и восточноевропейскими странами были определены двусторонними договорами между ними. Предусматривалась военная и иные виды помощи в случае, если одна из сторон окажется вовлеченной в военные действия. Намечалось развитие экономических и культурных связей, проведение конференций по международным вопросам, затрагивающих интересы договаривающих со сторон. Уже на начальном этапе сотрудничества СССР с государствами Восточной Европы в их взаимоотношениях проявлялись противоречия и конфликты. Они были связаны в основном с поиском и выбором пути построения социализма в этих государствах. По мнению руководителей некоторых стран, в частности Гамулки, Польша и Готвальда, Чехословакия, советский путь развития не являлся единственным для построения социализма. Стремление руководства СССР к утверждению советской модели строительства социализма, к унификации идеологических и политических концепций привело к советско-югославскому конфликту. Поводом к нему стал отказ Югославии от участия в рекомендуемой советскими руководителями Федерации с Болгарией. Кроме того, югославская страна отказалась выполнять условия договора об обязательных консультациях с СССР по вопросам национальной внешней политики. Югославские лидеры были обвинены в отходе от совместных социалистическими странами действий. В августе 1949-го СССР разорвал дипломатические отношения с Югославией. Итоги внешней политической деятельности СССР во второй половине 40-х – в начале 50-х годов были противоречивы. Окрепли его позиции на международной арене. В то же время политика конфронтации Востока и Запада в значительной мере способствовала росту напряженности в мире. Трудности в экономической сфере, идеологизация общественно-политической жизни, усиление международной напряженности, таковы были результаты развития общества в первые послевоенные годы. В этот период еще более окреп режим личной власти Сталина, ужесточилась командно-административная система. В эти же годы в общественном сознании все более четко формировалась мысль о необходимости перемен в обществе. Смерть Сталина, март 1953, облегчила поиски выхода из противоречий, опутавших все сферы общественной жизни.